Они заглянули в какой-то ресторанчик и сели за столик под скрипучим вентилятором. Ресторанный певец приветливо кивнул Майку, и Майк заказал себе пиво, а Джулия — диетическую колу. Слушая музыку, Джулия чувствовала на себе взгляд Майка и думала о том, как много всего произошло за последние дни. Действительно, очень многое изменилось в ее жизни и еще изменится. Забавно, что человека можно знать долгие годы, но совершенно не замечать некоторых черт его характера и лишь случайно открыть их для себя. Несмотря на неважное освещение, Джулия разглядела седые волоски в шевелюре Майка, заметила маленький шрамик на лбу. Еще два дня назад она сказала бы, что он выглядит лет на тридцать. Сейчас же ей стало видно, что лучики легких морщинок возле глаз делают его немного старше. С эстрады зазвучала новая песня — и Майк придвинулся к Джулии ближе. «Мы с Джимом когда-то часто заходили сюда, еще до того, как ты появилась в Суансборо. Он рассказывал тебе?» «Рассказывал. Говорил, что здесь вы с ним часто встречались с девушками. Ты знаешь, что именно здесь он рассказал мне о тебе?» «Здесь?» «Ну да. В тот уикенд, когда вернулся из Дайтоны, он рассказал мне о девушке, которую там встретил». «Что же он тебе рассказал? Что угощал тебя завтраком? Что ты очень красива?» Я тогда ужасно выглядела. Он так не думал. Он сказал мне, что пообещал найти тебе работу и жилье, если ты переедешь в наш город. Тебе не показалось, что он сошел с ума? Конечно, показалось. Особенно потому, что о тебе он болтал, не умолкая. «А что ты подумал, когда я приняла его приглашение?» Подумал, что ты еще одна сумасшедшая, но потом стал считать тебя просто отважной девушкой. Неправда. Точно тебе говорю, чтобы так решительно изменить свою жизнь, требуется немалое мужество. У меня не было выбора. Выбор есть всегда, только люди часто делают неправильный выбор. Что это тебя сегодня потянуло на философию? А со мной такое бывает, когда пропущу пару бутылочек пива. Музыка смолкла. Певец отложил гитару в сторону и подошел к их столику. Нагнувшись к Майку, что-то прошептал ему на ухо. «В чем дело?» — полюбопытствовала Джулия. «Извините, что помешал», — смущенно улыбнулся музыкант. «У меня сейчас короткий перерыв, и я хотел спросить Майка, не согласится ли он спеть пару песен». Майк посмотрел в сторону эстрады и покачал головой. «Я бы с удовольствием, старик, но у меня, понимаешь ли, свидание». «Не стесняйся», — подбодрила его Джулия, — «я не возражаю». «Точно? Конечно. Я же вижу, как тебе хочется попеть». Майк улыбнулся и поставил бутылку на стол. Минуту спустя он, перекинув через плечо ремень гитары, тронул струны. Затем посмотрел на Джулию, подмигнул ей и взял первый аккорд — Песню присутствующие узнали сразу. Раздалось несколько одобрительных хлопков и выкриков, потом Майку начали подпевать, размахивая бутылками с пивом. Майк выбрал самую подходящую для подобной обстановки песню — «Нестареющий американский пирог», которую можно отыскать в любом музыкальном автомате американский пирог, знаменитый хит начала 70-х в исполнении певца и гитариста Дона Маклина. Джулия отметила про себя, что временами Майк немного фальшивил, что называется, давал петуха, но в данный момент, в данной обстановке это ровным счетом ничего не значило. Майку подпевали охотно, пританцовывая и размахивая в такт руками. Когда Майк закончил петь и направился к Джулии, Посетители аплодировали и похлопывали его по спине, на что он отвечал довольно равнодушным выражением лица, как будто только что состоявшийся триумф был делом привычным, будничным. Джулия смотрела на него с неожиданным для нее самой восхищением и удовольствием. Майк, подумала она, — «сделал этот прекрасный вечер еще прекраснее». Немного позже, когда они собрались уходить, бармен сообщил им, что счет уже оплачен. — Похоже, кем-то из ваших поклонников, сэр, — с почтением сказал он. По пути домой Джулия размышляла о том, как превосходно прошел вечер. Майк проводил ее до дверей, и было видно, что он хочет поцеловать ее. Джулия в глубине души была растеряна, тем не менее подбадривающе он на него, однако Майк, судя по всему, ее не понял. — Послушай, я превосходно провел «Не хочешь зайти на пару минут?» — перебила его Джулия. «По телевизору сейчас наверняка идет какой-нибудь старый добрый фильм. Не слишком поздно? Для меня нет. Но если ты... Нет-нет, я с удовольствием зайду». Джулия открыла входную дверь. Сингер уже ждал возле самого порога и, выскочив наружу, принялся радостно лаять. Затем, опустив голову, стал обнюхивать двор и в следующую минуту скрылся в тени ближайших деревьев. Майк снял пиджак и повесил его на спинку стула. Джулия пошла на кухню за двумя стаканами воды. Вернувшись, она увидела, что Майк все еще стоит, и жестом предложила ему присесть. Они сели, рядом, не прикасаясь друг к другу. Найти подходящий фильм не удалось. Остановились на очередной серии «Я люблю Люси», эпизоды, которые вызвали у обоих искренний смех. После этого они посмотрели шоу «Дика Вандаика. Дайка», Когда оно закончилось, вернулся Сингер и залаял с крыльца. Джулия зевнула. «Пожалуй, мне пора», — сказал Майк, — вставая, — «ты, наверное, очень устала». Джулия кивнула. «Пойдем, я тебя провожу». Майк открыл дверь, и в комнату пулей влетел Сингер. вид -то у него был такой, будто он торопился поскорее лечь спать. Наблюдая за тем, как Майк неловко старается попасть в рукава пиджака, Джулия подумала, что они дружат вот уже несколько лет, и если перейти некую границу, то их отношения можно легко испортить. Стоит ли рисковать? Если она поцелует Майка, не покажется ли ему это чересчур по-родственному? И все же Джулия решилась. Решилась, подобно азартному игроку, подошедшему к игральному автомату в надежде выиграть и изменить свою жизнь к лучшему. Джулия взяла Майка за руку, и притянула к себе, чувствуя близость его тела. Слегка откинув голову, она посмотрела ему в глаза —